Глава 18. Маргинская подкова. «Ты уверен, что здесь нет орков и Грасса?» — спросил фонарщик у эльфа. «Да», — ответил эльф, но лука из рук не выпускал. «Это меня немного нервировало, впрочем, как и других. Мы привыкли доверять чутью темного. Сейчас и Грасса был напряжен и собран, словно на нас вот-вот должны напасть. «С чего такая уверенность?» — поинтересовалась Кликли. -кли. «Ведь ты же сам слышал, как Флини говорил о том, что возле Мойцига орков нет». «Когда это было? От Майдинга до цыга пять конных дней пути. Орки лошадок недолюбливают, но вполне способны преодолеть такое расстояние за этот срок. В Флини мы видели давненько, так что я не удивлюсь, если все успело 10 раз измениться, и эти земли кишат первыми». «Не каркай». — беззлобно бросил гоблин Шехаллас, семенящий впереди меня. — А я и не каркаю, просто немного тревожусь. — Бери пример с угря. Он всегда спокоен, я так не могу. — Тогда хотя бы не ной, а то я не услышу, как к тебе орк подкрадется, — посоветовал гном гоблинши. Я спокоен, кли — кликли, — потому что склонен доверять словам Дриад. Раз они нас сюда вывели, значит, здесь более-менее безопасно произнес молчавший все утро угорь. «Вывести-то вывели, но с нами не пошли», проворчал Халлас, все еще не забывший, как солнечный зайчик напоследок напоил его каким-то горьким настоем. «Они дочери леса, вне заграбы у них нет сил, да и люди их скорее примут за девчонок, чем за владычиц королевства лесов», вступила из-за дря откликли. В отряде надолго повисла тишина. Все были слишком заняты выискиванием возможной опасности, и разговор сам собой прекратился. Ранним утром этого дня наш плод пристал к левому берегу Иселины. Отсюда до границы заграбы было не более 300 ярдов. Дриады первыми ступили на берег, затем дождались нас и повели отряд вперед. В начале ночи дождь кончился, а уже к середине ударил легкий морозец, и теперь земля и стволы деревьев были покрыты тонкой пленкой ине. Редкие лужи затянулись ледяной корочкой. Спустя несколько минут мы вышли из-за грабы. Впереди, покуда хватало глаз, раскинулась холмистая равнина, заросшая серым редколесьем. Отряд оказался на южной границе Валиостро. Дриады вновь перешли на орочи и обменялись с Грассой несколькими фразами – Затем молча кивнули нам, на миг задержали взгляд на сумки, в которой был спрятан рог, и скрылись в лесу. Казалось, что кусты и черные, лишившиеся листьев деревья, расступились перед дочерьми леса. Эграсса поправил серебряный обруч и молча повел нас прочь от заграбы. Ярдов через пятьсот я не удержался и оглянулся. Вряд ли когда-нибудь еще придется увидеть легендарный лес. Заграба темной молчаливой стеной застыла позади нас. Она слишком сильно отличалась от кипучей зеленой страны, что я видел со стены кукушки, да и на золотое королевство осени сейчас нисколько не походило. Обычный, пускай и огромный лес. Ноябрь съел все краски. Недаром эльфы и орки называют его серым месяцем. Но это все лирика, а правда жизни состояла в том, что была вполне реальна вероятность нарваться на якобы несуществующих в этой местности первых. «За грабу мы покинули два часа назад, и пока незаметно, чтобы здесь проходила тысячная армия. На земле никаких следов, кроме наших. Эграсса вел отряд вдоль реки, и, по его расчетам, скоро мы должны были выйти к Мойцегу, раскинувшемуся на левом берегу Иселины. Обходить стороной этот город не стоило. Нам нужны лошади. Представляю, как должны взлететь на них цены из-за начавшейся войны и новости о том, что творится на рубежах королевства». Эта война случилась очень не вовремя. Даже если мы выстоим, и орки не опрокинут нас в холодное море, потери будут слишком велики, и до весны армия может не оправиться от такого удара. Вся надежда на Арцивуса и Орден. Может, они что-то смогут сотворить с Рогом Радуги, и тогда неназываемое не придет по нашей душе. Спустившись с невысокого поросшего осинами холма, мы вышли на довольно широкую дорогу и зашагали по ней. Благодаря морозцу грязь, образовавшаяся в результате вчерашнего дождя, застыла в виде причудливых бугорков и оспин. Идти не очень-то удобно, но это намного лучше жидкой каши, которая, не будь холодов, надолго задержала бы нас в пути. Я уже четырежды успел пожалеть об отсутствии у нас лошадей. а За последнее время я в досталь набродился на своих двоих. Слава за Готу, что сапожник не обманул, и моя обувка не развалилась где-нибудь в лабиринте. Вы заметили странность, неожиданно начал разговор Угорь. Верно, мыслишь, воин, отозвался играсса Мне это тоже не нравится. Вы о чем? непонимающе вопросила крикли и на всякий случай судорожно вцепилась в метательный нож. Мы уже час идем по дороге, но так никого и не встретили, пояснил Угорь. Чего же тут странного? Мумор перекинул Бергризен с одного плеча на другое. «Кто поедет в Заграбу? Дорога ведь туда ведет!» «Не скажи», — возразила Грасса. «Возле Заграбы, насколько я помню, несколько рыбачьих деревушек, и в это время рыбаки должны были продать рыбу и возвращаться из Мойцега». «Может, у них не клевало? Или рыбу продавать нет нужды?» — предположил я. «Это во время войны-то? Да цены на жрачку так должны подскочить, что любой рыбак за день месячную выручку получит». «Мотаться в город и продавать — вот что надо делать рыбакам», — прогудел Халлас. «Тогда не знаю». «Я знаю. Клянусь под горной киркой Гаррет, дело тут не чисто. Огребем по башке. Клянусь яростью глубина гребем». «Теперь ты у нас начал каркать», — кольнуло гнома Кликли. «Действовать надо, а не шагать по дороге, как стадо баранов. Нас тут любой лучник почикает, только стрелы считай». «Эграсса, дай я отправлюсь впереди. Авось, если напоримся, успею вас предупредить». «Нет». После недолгого раздумья покачал головой эльф. «Пойдем я и Угорь. Вы продолжайте путь как раньше. Если что случится, мы вам подадим знак. Гаррет, держи копье». Эльф передал мне Красту, и они с гаракцем бегом бросились вперед. Мы подождали, когда воины скроются за очередным холмом, и только после этого продолжили путь. Еще с полчаса ничего не происходило, а затем раздался свист. Сердце у меня мгновенно провалилось в пятки, но фонарщик развеял мой страх. Это угорь! Пошли быстрее там что-то интересное. Интересное не звучит как опасное. Было бы там что-то опасное, он бы совершенно не так свистел, Гаррет. Но все же постарайся держаться у меня за спиной. Постараюсь и обещаю не высовываться. И кликли, -кли придержу, дабы не лез под ноги. «Что бы кто ни говорил, а я обладаю массой хороших качеств, и главное из них — благоразумие». Дорога взбиралась на очередной низенький холм, и мы поспешили вперед. На вершине появился угорь и махнул нам рукой. А поднявшись, мы увидели то, что уже знали наши разведчики. Впереди лежал мой цик. «И кто мне говорил, что первые сюда не добрались?» — прорычал Халлас. Его вопрос остался без ответа. С холма открывался замечательнейший вид на реку, огромное неровное поле, кое-где поросшее редколесьем, и город, располагающийся в четверти лиги от нас. Справа, между полем, городом и рекой, возвышались мощные серые стены небольшого замка. Как я знал, еще два замка находились по ту сторону мойцыга Задумка строителей заключалась в том, что город находился в середине треугольника, образованного тремя защитными укреплениями. Вполне удачное оборонительное решение. Прежде чем идти на штурм городских стен, надо было разобраться с ними, иначе существовала неплохая возможность схлопотать удар по флангам или в тыл от замковых вояк, предпринявших вылазку, когда враг, позабыв обо всем, ломится в городские ворота. Но и штурм одного из бастионов мог оказаться палкой о двух концах. Пока разбираются с первым, придет помощь из другого, да и от города не упустят возможности укусить. Так что Мойциг был воистину крепким южным орешком, и взять его лобовым штурмом было практически невозможно, разве что одновременно начать штурм всех трех замков и города, а такое возможно лишь при огромной армии, тысяч десять как минимум. Если бы все орки нагрянули под стены Мойцига, а они разделились на три отдельные армии, у них был бы шанс, а так, так это было заведомо проигрышным делом, о чем и говорила Поле. Оно было черным-черно от трупов. Слишком далеко, чтобы я мог разглядеть детали, но и Бобер бы понял, что первые взялись штурмовать ближайший оплот и нарвались на фланговый удар подоспевшей армии Мойцига и других бастионов. Замок, который пытались захватить орки, устоял, но часть его стен и три из шести башен были разрушены. Не удивлюсь, если здесь поработало орочье шаманство – но даже магия не смогла помочь первым, и они не взяли верх против человеческой армии. Я ни на мгновение не сомневался, кто победил в этой битве. «Сколько их?» — машинально вырвалось у меня. «Если на глазок, то не больше полутора тысяч», прищурившись единственным глазом, выдал Халлас. «Знатно покрошили. Жаль, что мы не успели принять участие в драчке». Лично я нисколько не жалел о том, что мы слегка запоздали к побоищу, «Тьма поймет этих гномов, им бы только мотыгой кому-нибудь доспех проломить». «Не думаю, что полторы», — возразил фонарщик. «Наших тоже должно было лечь порядком, так что орков не больше тысячи». «Чего гадать-то? Давай подойдем и посмотрим, а лучше спросим у кого-нибудь». «Разбежался, Халлас. По мне так туда лучше не лезть. Пристукнут свои, словно каких-нибудь дезертиров, и поминай, как звали». «Растут такие пироги, предлагаю обойти город стороной. Чего шею в петлю совать?» «Зайти придется, Мумур. Без лошадей до следующего города будем добираться слишком долго». «А на кой нам города, Грасса? Зайдем в любую деревню и купим лошадок». «Ага», — кликли прямо-таки источало волны цинизма. «Так тебе и продадут. И парадную уздечку с седлом еще в придачу накинут. Думать-то тоже иногда надо». Да во всех окрестных деревнях не найдется самой завалящей кобылы. Всех животин в армию согнали. А коли не согнали, то крестьяне своих пахотных лошадок не отдадут». «Значит, Гаррету придется украсть у них лошадей». Невозмутимо парировал Мумр. «Я не конокрад», — буркнул я и поспешно добавил. «К тому же это могут расценить как мародерство и вздернуть нас на ближайшем дереве». «Нам придется идти». Слова фонарщика о дезертирах эльфа нисколько не смутили. «Сейчас информация намного важнее лошадей. Стоит послушать, что здесь знают, прежде чем отправляться в Авендум. Первые могли взять местность в кольцо, а этот отряд мог оказаться всего лишь авангардом». С этими словами Эграш стал спускаться с холма. Остальные двинулись следом. Кликли на всякий случай вцепилась в мой рукав, но на этот раз я не пытался высвободиться из ее цепких пальчиков. Пусть держится. На что они рассчитывали, произнес я: Тысячей взять такой укрепленный город просто невозможно. Ну, почему же невозможно? услышал меня угорь Очень даже возможно. Насколько я помню военную историю и историю войны весны такой случай уже был. В ту войну 901-х нахрапом взяли майдинг, захватив врасплох и разгромив трое превосходящие силы людей а затем удерживали город до подхода своей основной армии. Наверное, эти парни решили повторить подвиг предков. «И в итоге обломали зубы», — безжалостно закончил Халлас. «Это же надо было такое удумать. Десятью сотнями пытаться взломать оборону. Даже карликам было бы ясно, что горожане прослышат о продвижении орков по восточному берегу Исилины и успеют подготовиться. Вот толухи эти орки. Тупее их только даролисцы». Первые не были глупы, Халлас. В голосе Эграссы послышалась горечь и боль. Они были молоды, а молодости присуща самонадеянность. Не понимаю. «У Эграссы зрение лучше твоего», — разъяснила гному Кликли. -кли. «Вот погоди, дойдем до места, где происходило сражение, сам все поймешь». «А может, мы обойдем стороной это место?» «В чем дело, Гаррет?» — нахмурился фонарщик. «С каких это пор и стал бояться покойников?» «С тех самых, как прогулялся по спайну. подумалось мне, но я благоразумно промолчал. «Просто не понимаю, зачем нужно переть на пролом и шагать через мертвецов, когда есть совершенно свободный клочок пространства, стоит лишь немного забрать левее?» «Эграсса, кажется, считал так же, как и я, потому что свернул с дороги, и когда мы подошли к полю битвы, основная масса убитых осталась по правую руку», Но и того, что мы увидели, было вполне достаточно. Эльф оказался прав. Насколько я мог рассмотреть, орки и вправду были молодыми. Очень молодыми. Совсем еще дети. Они решили повторить подвиг предков, но в итоге встретили смерть. «Мальчишки», — прошептала Кликли, -Кли, — «вот странно, Гаррет. Они наши враги, страшные враги. Они ненавидят всех, кто другой, но сейчас мне их жаль». «Ты прав, Шут». «Дети не вправе находиться там, где за мечи должны браться настоящие войны. «Что ими двигало? Зачем это глупое нападение? Они ведь знали, что нет никаких шансов на победу», произнес Угорь стараясь не смотреть на лица мертвецов. «Может, их окружили и заставили принять бой, Угорь? предположил я. «Следы говорят обратное. Их никто не окружал, да и заграба рядом. Они могли бы прорваться». Кстати, первых больше тысячи. Все тела, что здесь есть, орочи, Людей уже успели забрать. Интересно, когда произошла эта битва? Побоище, Гаррет, — поправил меня и Грасса. Это поле-поле побоище, а не поле битвы. Глупым щенкам не оставили никаких шансов. Ты чувствуешь, Кликли? -кли? Да. О чем вы, побери меня тьма? а магии, Халлас. Тут использовали магию. Я не слепой гоблин. Слава богам, один глаз у меня еще есть. Замок вон как покрушили. Это сделали люди. Что? В один голос спросили мы с фонарщиком. Здесь не было никакого шаманства, лишь волшебство. А значит, что поработали или люди, или светлые эльфы. Последнее, как ты понимаешь, весьма сомнительно. Зачем же тогда было рушить собственный замок, умник? Откат, Халас. Так называемый откат. «Цена волшебства. Здесь использовали одно из сильнейших заклятий вашего ордена. Смею предположить, что грохнули какой-то мерзостью, которая на время обездвижила всех орков. Заклинание должно было быть так сильно, что откат не смогли проконтролировать, и он саданул рикошетом по замку. Но большая часть удара пришлась по тем же оркам. Видишь, как земля вдавлена, и что с телами?» «Я думал, это кавалерия их там помяла», — процедил угорь. «Следов копыт нет». «Уже вижу», — кликли. «Зато следов подкованных сапог полно». «Угу. Тех, кого не примял откат, добили подоспевшие защитники. Первые все равно не могли сопротивляться и отправились во тьму. Не очень-то честную битву затеяли люди». «По мне, так туда оркам и дорогам». Мумр сплюнул себе под ноги. «Сидели бы в своей заграбе и не лезли к нам в королевство. А что до войны? Как раз вот это и есть война», — кликли. А на войне все средства хороши. Это на какой-нибудь дуэли ты можешь проявить благородство и дать противнику время, чтобы тот поднял выпавший из рук меч. Здесь, если ты лишаешься меча, то сразу лишаешься и головы. Неважно, зачем ты пришел на войну, сколько тебе лет и насколько ты благороден. Или выигрываешь и вырываешь победу, или гниешь на поле. Третьего, дорогой гоблин, на войне не дано. И все равно это нечестным. Ну, прямо нахухлилось, кликли. С ними не было даже шамана. На оружие надо отвечать оружием, а не магией. И слава Сагре, что не было, распалялся фонарщик. Будь здесь шаманы наших полиглобы раза в три больше. Это война, кликли. -кли. Может, ты потом поймешь. Да я понимаю, неохотно протянула гоблинша. Пока разговаривали, вновь вышли на дорогу, ведущую в Мойцик. Полуразрушенный замок, в котором, как видно, не было ни души и мертвое поле остались в стороне. Город был все ближе и ближе. Как давно произошла битва? Нарушил я тягостное молчание. Судя по тому, что тела орков не успели сжечь, а воронье еще способно летать не раньше вчерашнего вечера, ответил мне Угорь. А ворота-то в мой цикл открыты настежь! Удивилась, кликли. -кли. «Или горожане после битвы совсем перестали бояться, или что-то случилось?» «Да ничего не случилось», — прищурился Угорь. «Вон, на стенах сколько людей». «Ну, если черные точки, бегающие по стенам люди, до города было все еще слишком далеко». «Нас, кажется, заметили», — сказал Грасса, наблюдая, как из городских ворот вылетает отряд всадников. «Не мудрено», — пожал плечами фонарщик. «Мы на открытой местности, нас всякий норовит увидеть». «Давай-ка, Играсса, отойди назад. Мы в случае чего...» Фонарщик не счел нужным договаривать, но и так все было понятно. «Парни, спешащие к нам, могут оказаться излишне скорыми на расправу. В пылу скачки вполне возможно перепутать эльфа с орком». На слова Умра Играсса лишь нехорошо сверкнул глазами, но за скашем Слава Саготу не потянулся. По-моему, фонарщик так и не понял, что нанес эльфу смертельное оскорбление. «Я не привык прятаться за чужие спины!» «Не сердись, Грасса! поспешно встрял угорь. «Фонарщик дело говорит. Лучнику лучше находиться во второй линии». «Ты собираешься воевать?» Правая бровь эльфа насмешливо поползла вверх. «Нет». «Тогда это ни к чему», — поставил точку в неприятном разговоре Грасса. «Халлас!» окликнул я гнома, начиная немного нервничать. «Не хватайся за мотыгу!» Всадники приближались. Четверка воинов направила лошадей левее и стала обходить нашу маленькую недвижимую группку. Все четверо были вооружены луками. Основная группа неслась прямо на нас и не собиралась придерживать лошадей. Мне это все больше и больше не нравилось, крас как назло, была у Играсса, а кинжалом против человека на коне, да еще и вооруженного копьем, не очень-то повоюешь. Один из встречающих нас всадил шпоры в лошадиные бока и оторвался от своих товарищей на два конских корпуса. Что этот парень собирается делать? И почему он опустил копье?» Земля под ногами начала подрагивать. «Гаррет, стой!» — шепнула Кликли, -кли, впиваясь рукой в мою одежку. «Побежим, ударит копьем!» «Стоим!» «Стоим!» Конь, огромный черный зверь, словно выбравшийся из самой тьмы, вылетел на нас. В последний момент, когда казалось, что нас сомнет этот туша всадник осадил его. Тот встал на дыбы, ударил воздух передними копытами, едва не раскроив голову угрю. Гарракец утек в сторону, не спуская с всадника взгляда, но тот видел только одну цель — эграссу. Как только конь коснулся земли передними копытами, неизвестный воин, что есть сил, ударил копьем, метя эльфу в грудь. Быть бы тому нанизанным на вертел, если бы не фонарчик. Щуплый Дикий каким-то непостижимым образом оказался между всадником и темным. Бергризен шелестом рассек воздух, врезался в копье, отбивая его в сторону и вверх, и пошел на очередной замах, который должен был завершиться ударом в незащищенный бок врага. Но тут подоспели другие всадники. Тот, что скакал первым, от души врезал напавшему на нас человеку пяткой копья по щиту. Воин не ожидал ничего подобного и не удержался в седле. На миг передо мной мелькнуло белое и до да нельзя удивленное совсем еще молодое лицо, и парень со всего маху рухнул на землю, прямо под ноги фонарщику. «Совсем мозги потерял, Борик!» — рявкнул один из всадников. «Или ослеп!» Воин, лежащий на земле, лишь таращил глаза и отчаянно хватал воздух ртом. Видать, крепко он с седла треснулся. «Простите моего человека, трэш-эльф», — обратился все тот же воин Каграсси. «Эльф?» — наконец смог выдавить из себя тот, кого всадник назвал Бориком. «Я думал, это один из орков». «Плохо думал. Да я тебя до конца службы на стену отправлю ворон считать». «Ты у меня год в седло не сядешь!» «Еще раз приношу свои глубочайшие извинения за это недоразумение, Трэш!» «Эграсса! Эграсса из Дома Черной Луны!» — ответил Темный, сверляв взглядом, пытающегося встать с земли Боррика. «Не будь здесь столько всадников, воин уже познакомился бы с эльфийским скашем. Сейчас же Эграсса счел за лучшее не обострять отношения и оставить расправу с этим малым на более спокойное время». «Я Неол Ираген, лейтенант гвардии Мойцига», — представился в задник. Неолу Ирагену было за сорок. Кошачьи усы, густые брови, сросшиеся на переносице и крайне унылая физиономия мелкого дворянчика, никак не вязавшаяся с пронзительной остротой голубых глаз и уверенной посадкой в седле. «Эти люди с вами, трэша Грасса. На слове «люди» лейтенант гвардии запнулся, так как гоблины и гнома к людям отнести было довольно сложно. «Да, это мои воины!» Уж не знаю, что подумал Неол и Раген, но я и Клик Ли заработали парочку недоверчивых взглядов. «Что поделаешь, не похожи мы с гоблиншей на воинов!» «Что привело эльфа в наш город, когда черный лес в огне?» Лейтенант постарался, чтобы его вопрос не прозвучал грубо. «Приказ королям!» Эграсса достал бумагу с толкона, ту самую, что мы показывали двум магам Ордена еще в вишках, и протянул всаднику. Воин взял бумагу и внимательно изучил королевскую печать. Надо заметить, что милорд Неол несколько удивился, но это практически не отразилось на его лице, лишь густые брови удивленно поползли вверх. «Когда началась война, нам приказали проверять случайных и нежданных путников». Осторожно начал лейтенант, возвращая эльфу бумаги. «Сейчас кто только не ходит по дорогам. Дезертиры и шпионы в том числе. Ваше появление очень странное, да еще и эти бумаги. Вы ведь понимаете, трэш Грасса, что мы не можем просто так вас отпустить. Что вы предлагаете? Нам надо все проверить, и лучше, если мы проводим вас в город к начальнику гарнизона. Мы ничего против этого не имеем». Эграсса небрежно пожал плечами. «Вот и чудесно!» — облегченно вздохнул Неол и Раген, понимая, что эльф не собирается упрямиться. «Борик! Отдай трэша Грассе коня!» Парень к этому времени уже пришел в себя и безропотно подвел черного зверя к Эграссе. Еще пятеро всадников спешились, отдавая нам своих лошадей. Мне досталась серая в яблоках кобылка, вроде бы спокойного нрава. Во всяком случае, пока я забирался в седло, смотрела она на меня более-менее благосклонно. Кликли и лошадь не предоставили. Гоблинша уже собиралась обидеться и учинить скандал, но я усадил ее впереди себя. Вроде маленькая проныра осталась довольна таким раскладом. Двигаясь к Мойцегу, мы оказались в центре отряда всадников, которые как бы невзначай взяли нас в кольцо на тот случай, если странные путники вдруг решат, что в городе им делать нечего и зададут стрикача. «Что с армией? Майдинг еще держится?» нарушил затянувшееся молчание угорь. Один из воинов открыл рот, чтобы ответить, но заметил предупреждающий взгляд Неола и и проглотил все заготовленные слова. «Подожди немного, воин», — сказал лейтенант гвардии. «Комендант все расскажет». Угорь кивнул и больше ни о чем не спрашивал. «По мне, так к чему такие тайны?» Разве королевская бумага их не убедила? Считать нас дезертирами по меньшей мере глупо, да и на шпионов мы не тянем. Орки никогда не будут использовать людей как шпионов. Или будут? Если вспомнить о первой людской ударной армии, перешедшей на сторону орков во время войны весны, то опасения жителей мойцы не напрасны. «Фонарщик!» — неожиданно окликнул Дикого Играсса. «Да?» «Спасибо». Мумр, не ожидавший от эльфа благодарности, довольно сощурился и растянул губы в улыбке от уха до уха. Мойцик кипел и бурлил. Размерами город раза в три уступал тому же раннингу, а уж с авендумом его и вовсе нельзя было сравнивать, но это не мешало жителям южного городка на день почувствовать себя самыми счастливыми и удачливыми горожанами во вселенной. праздничная атмосфере, властвовавшие на площадях и улицах, могли позавидовать все города мира. «Праздник носился в воздухе, слышался в разговорах горожан и стражников у ворот, звенел в песнях, гуляющих в трактирах и кабаках. Словно и нет войны. Сегодня жители были победителями. Они и только они разгромили целую тысячу, а то и больше орков, и какая разница, каким способом была вырвана победа. Победителей не судят, не так ли?» Сегодня люди радовались и пытались взять от жизни все, но уже завтра вновь наступят суровые дни, и война для них продолжится. По запруженным народам улицам мы ехали недолго. Неол и Раген привел наш отряд к городским казармам. Солдат здесь было не меньше, чем горожан на улицах. Воины, похоже, собирались в поход. Все носились из угла в угол. Сотники и десятники орали, отдавая приказания – Кто-то собирал вещи, кто-то седлал лошадей. Ребята собирались задать кому-то жару. Давно пора. Нас привели в казарму и оставили в обществе находящихся здесь солдат. Эграс и угорь ушли вместе с лейтенантом гвардии к коменданту, а мы коротали время за столом. Слава богам, нас не собирались морить голодом. Кликли есть не стало, и стоило мне на мгновение упустить ее из виду, она тут же исчезла. Небось, побежала за эльфом или вынюхивает новости. «Не нравится мне все это», — прочавкал Халлас, вылавливая из котелка с похлебкой особенно аппетитный кусок мяса. «Праздник праздником. Победу надо отпраздновать, но и дурить не стоит. На кой, я вас спрашиваю, хрен, надо держать городские ворота открытыми. Орки всегда славились стремительностью своих атак. Прощелкают клювами их приход. Помяни мои слова, Гаррет. Стражники могут не успеть ворота закрыть. Что тогда делать-то?» «На улицах воевать гораздо труднее, чем на стенах». «Не нервничай, Аллас, все обойдется», — философски изрек фонарщик и протяжно рыгнул. «Этот Неол на дурака не похож. Раз ворота открыты, то опасаться нечего. Думаю, его разведчиков в окрестностях города не меньше, чем блох наши лудивые собаки Орков за лигу заметят». «Как ты не понимаешь, Мумр, возмутился гном. «Порядок во всем быть должен». «Если ворота открыты, это форменное раздолбайство. Мы, гномы, никогда до такой глупости не опустимся!» «Был бы тот Деллер, да прибудет он в свете, он бы тебе ответил», — буркнул фонарщик. Халлас сразу поскушнел, поковырялся ложкой в похлебке и отодвинул от себя котелок. «Чего-то долго они ходят. Надеюсь, этот комендант не самодур и не станет нас задерживать дольше, чем следует». «Кто же нас задержит с королевскими-то бумагами?» — совершенно по-детски изумился Мумр. «Кто ж нас задержит?» — передразнил товарища гном. «Больно нам эти бумаги подвижками помогли. Маги на них и не взглянули как следует. Было бы у них желание, они бы этими бумагами подтерлись. Если б не та рука чудовища, тьма знает, что бы с нами случилось. Кто даст гарантию, что на этот раз все обойдется, а? Молчишь?» «Правильно, никто не даст никакой гарантии. А ты, Гаррет, что разумеешь?» «Да, в общем-то, ничего», — сказал я. «Как это ничего?» — оскорбился Халлас. «Как это? У тебя что, нет своего мнения на данный счет?» «Халлас, хватит трещать», — успокоил я гнома. «Ты и угрю не доверяешь». На такие слова Халлас лишь выпучил свой единственный глаз и покрепче стиснул ложку, собираясь пустить ее в ход. Вот, рассудительно произнес я и подвел черту в возникшем разговоре. Значит, нечего опасаться. Эльф с угрем найдут способ убедить коменданта. Халлас хмуро покосился на меня из-под повязки и вновь подвинул к себе котелок. Все равно тут все раздолбай. Нас без охраны оставили. Куда ты отсюда побежишь, скажи на милость. Мумра облизал ложку. «Народу кругом полно, и твой уход не пройдет незамеченным». «Эй, постойте!» Один из проходящих мимо нашего стола солдат резко затормозил. «А я вас знаю!» Мы трое вылупились на него. Солдат как солдат. Могу поклясться, что его физиономию я раньше не видел. А вот герб, нашитый на куртке воина, был мне очень знаком. Черная туча на зеленом поле. Герб моего дрожайшего друга, барона Ора Габсборга. Выходит, это один из солдат барона. Вот только каким ветром его так далеко занесло. «А мы тебя не знаем», — достаточно неприветливо буркнул счастливчик. «Не встречались». «Ошибаешься, почтенный. В конце этого лета в Кротовьем замке. Вспомнили?» «Нет». «Я был в дружине милорда Габсборга». У, слушай». «А ведь это ты тот парень, что пригвоздил к земле Мейла Труга!» Последние слова воина были обращены к фонарщику. «Ну, я...» — нехотя признался Мумр. «Эй, ребята!» — заорал на всю казарму воин, привлекая к нам всеобщее внимание. «Это тот парень, о котором я вам рассказывал! Он самого Труга в замке доброй души по стенке размазал!» «Что тут началось?» Похоже, о подвигах фонарщика были наслышаны все воины королевства. Во всяком случае, наш стол окружила плотная толпа народа, и всякий норовил хлопнуть Мумра по плечу. Те, кто не дотягивались до Мумра, отрывались на мне и Халласе, словно это мы вдвоем с гномом махали двуручником во внутреннем дворе замка Альгерта-Далли на том памятном поединке суда Сагры. Халлас даже оттаял и заухмылялся, находясь в центре внимания». Парень с гербом Габсборга надрывался вовсю, наверное, в сотый раз пересказывая историю и ход поединка. Народ восхищенно внимал. Сквозь толпу, наседающую со всех сторон, на наш стол протиснулся седовласый ветеран. На плече воина громоздился огромный цвейгхандр. На рукояти двуручника был явственно виден золотой дубовый лист. «Мастер меча!» Воин почтительно поклонился. Мумр не ударил в грязь лицом и тоже ответил поклоном. Воин вежливо попросил господина-фонарщика, конечно, когда у того найдется время, преподать ему несколько уроков. Мумр согласился. Халас крикнул и как бы невзначай намекнул, что хорошо было бы пивка бы, немного бы. Кто-то из молодых воинов опрометью бросился из казармы, и спустя неполных пять минут перед нами стояли пузатые пивные кружки. А, тьма! Я со всеми этими гуляниями по заграбе успел забыть, какой у пива вкус. Так что наслаждался, предоставив халласу, оказавшемуся в окружении благодарных слушателей, травить байки. Гном, раздувшись от гордости, поведал всему миру, как он самолично вытащил меня из лабиринта и вот этой вот самой мотыгой прибил в золотом лесу 98 орков и одного санкора. С орками счастливчик, конечно же, крупно приврал, но ему поверили. Да и как тут не поверить, когда тебе в доказательство предоставляют самый, что ни на есть, настоящий рог лесного чудовища. К концу легенды все воины казармы были готовы броситься ради гнома в огонь. Уверен, что через три дня сказку Халласа будет знать вся армия. Слава богам, он не додумался приплести еще и дракона с принцессой до полной кучи. Я уже начинал ловить на себе вопрошающие взгляды. Наверное, некоторые из присутствующих здесь предположили, что раз я путешествую с такими отчаянными и уважаемыми личностями, как Халлас и Мумр, значит, и я легендарный герой, и по меньшей мере голыми руками скрутил шею неназываемому. А знай, ребята, что я прошел через Храд Спайн, и сейчас в моей сумке Рок Радуги, они бы точно уверились, что мы троица великих героев из Седой Эпохи. Гном разделывался с третьей кружкой пива и не затыкался ни на минуту я улучил момент и привлек к себе внимание воина габсбурга ты то здесь как оказался спросил я у солдата я теперь адъютант и личный посланник милорда гордо ответил парень меня сюда прислали за подмогой подмогой у барона что то случилось барона солдат хохотнул бери выше дружище Но тут, как назло, объявилось, кликли, -кли, и не с перебила Халласа, разглагольствующего о том, как он запрягал в плод кровожадных виверн. «Заканчивай! Нас игра зовет!» Гном разочарованно крякнул и, одним глотком осушив кружку, встал со скамьи. «Извиняйте, братцы, дела! Бум живы, сведемся, да расскажу!» Все дружно пожелали нам удачи и пошли по второму кругу хлопать по плечам когда я все же вылез вслед за гоблиншей из толпы, плечи или как будто я целый день таскал что-то тяжелое. «Куда ты нас повел?» — спросил ее укликли. «В более спокойное место. Туда, где можно нормально поговорить», — ответила она. «Так значит, нас не звал Играсса?» — насупился гном. «Конечно же нет». «Такую историю не дал рассказать», — пожалел Халлас. «Ты и так наврал им с замдоморт. Пора было тебя остановить. «О чем ты хотел с нами поговорить?» «О многом. Я кое-что узнал, и думаю, вам это будет интересно. Угарь нас уже ждет». А «Айграсса?» «Комендант пригласил его отобедать, Гаррет. «Это значит, что все уладилось?» «Я всегда говорил, что наш танцующий — самый настоящий гений», — хмыкнула Кликли, выводя нас во двор. «И это, по-твоему, уединение?» «Тут, по крайней мере, на нас не обращают внимания. Еще вопросы будут». «Что за мешок ты прешь? Не надорвешься?» «За собой следи», — фыркнула она. «Мы, кстати, пришли». Гоблинша привела нас к какому-то зданию, бесцеремонно пнула дверь ногой, и мы оказались в просторной комнате. За столом восседал угорь игры грыз куриную ножку. Еды, надо отметить, на столешнице было предостаточно. «Хорошо устроился. Кто за все это заплатил?» Халлас задал животрепещущий для любого гнома вопрос. Никто. «Милорд-комендант был настолько любезен, что снабдил нас едой со своего стола и выделил комнату, пока Эграсса обедает в обществе его светлости. Присоединяйтесь к пиршеству». Потирая руки, Халлас тут же подошел к столу. «Ладно, вы лопайте», — сказала Кликли. -кли. «А я буду рассказывать о тех делах, что приключились в Валиостре, пока мы по заграбе ходили. угорь уже все знает. Да ты жуй, Халлас, жуй. Все обстоит гораздо лучше, чем мы думали». «Насколько лучше?» — осторожно спросил я, укликли. «Намного! Оркам дерут задницу на всех фронтах!» Скорчив довольную физиономию, известила Ананас. «Чего?» — вытаращил глаза Халлас. «А того, мой любезный гном! Как оказалось, на нахрапом нас не возьмешь. Каким-то образом за два дня до начала войны стало известно о вторжении. Пограничные гарнизоны большей части успели подготовиться и отошли». «Отошли?» Я немного не уловил соответствия между словами «подготовиться» и «отошли». «Ну да, пограничники вообще никуда отступать не собирались, а вот наши поперли назад, а им навстречу доблестная армия Валеостра: бездушные егеря, псы удачи, ершистые, бродяги, клоуны Гимо, Аболтусы судьбы и многие другие, под верхними выдрами». «Знакомое название, не правда ли?» Под верхними выдрами вступили в бой и так вмазали первым порогам, что те очухались только денька через два. К тому времени нашей армии уже и след простыл. Опять отступили, теперь уже за Еселину. Орки словно обезумели, пошли вперед и вновь схлопотали. К этому времени уже и северная армия подоспела. Под раннингом дали генеральное сражение, и армию орков расчленили на три части. Первую, самую многочисленную, погнали аж до самого пограничного королевства — Что там случилось, мне пока неведомо. Вторая кое-как доползла до своего ненаглядного золотого леса, а третья застряла в окружении в графстве Маргент. Такой его отсюда рукой подать. Вы не представляете, как я рад! Центральную армию орков расфигачили в пух и прах! «М-да», — протянул я, не веря своим ушам. «А это точно?» «Конечно, точно, глупая твоя голова! Сам комендант Играсси рассказал». Он, как только увидел бумаги с королевской печатью, прямо залебезил. Вон, если мне не веришь, у угря спроси. Доблестная армия Валиостро действительно оказалась доблестной. И кошмара, произошедшего в войну весны, на этот раз не случилось. Остановлены и отброшены назад. Ха -ха. Вот что значит своевременная информация и сорок тысяч северной армии, которую король собирал для торжественной встречи неназываемого. «А как обстоят дела с первой и третьей орочими армиями?» «Пограничники вроде стоят и будут стоять, пока наши не подоспеют. Так что первой можно только посочувствовать. Скоро уберутся в свой золотой лес и не будут высовываться еще лет триста. Такое сокрушительное поражение они будут долго помнить. Что касается третьей, то там все просто. Эльфы оправились, и вроде положение в Черном лесу по последним сведениям выровнялось. Что же касается тех, кто пошел на Майдинг...» Кликли -кли заговорщицки усмехнулась. «Их ждал не менее неприятный сюрприз, чем тех, кто попер на раннинг и нарвался на диких егерей пограничные гарнизоны. Наши ребята там тоже не спали, и потом подоспела помощь, и...» «Постой, Кликли!» -кли», — перебил гоблина все это время молчавший фонарщик. «А там-то откуда помощь взялась?» «А про наши 15000 тысяч, что на границе с Миренуэхом постоянно торчат, забыл?» Я-то не забыл, но вот только Мирануэх, наверное, тоже. Весь Запад теперь в полном распоряжении усачей. Не боюсь, и тут у нас все здорово. На Майдинг выползло 20 тысяч первых. Так Мирануэхский король не стерпел такую несправедливость и прибавил к 15 тысячам наших 10 тысяч своих пикинеров и 4 тысячи кавалерий. Чего? Теперь уже мы трое вытаращили глаза. Ага. Орк его Величеству чем-то очень насолили, и его величество решил вмешаться и помочь северному соседу. «Не верю. Все что угодно, но чтобы Мирануэх... Сколько веков грызлись за спорные земли, и вот на тебе!» «Разве жрецы не учат нас быть щедрее, Гаррет?» — хихикнула гоблинша. «Тьма знает, что подвигла короля Мирануэха на столь щедрый и своевременный ход, но ему и мой разлюбезный Столкон шаркнул ножкой и подарил Мирануэху спорные земли». Халлас подавился вином и закашлялся. Угорь стукнул гнома по спине. «Невелика потеря. Столько лет бодаться из-за двадцати лик никому ненужных болотистых земель. Только северяне на такое способны». «Но это у тебя в гораке земель навалом, а у нас все на счету», — защитил родное королевство фонарщик. «Но что сделано, то сделано. Значит, от Майдинга орков отогнали, кликли». -кли. «Не только отогнали, но и окружили и полностью перебили», — пропела Гоблинша. «Победа на всех фронтах! А затем союзная армия не успокоилась и полезла в черный лес помогать братьям-эльфам. Если наши военачальники имеют хоть капельку мозгов, они вычистят золотой лес от первых». Засим! Ура!» — поднял бокал Халлас. «Так выходит, что покусившиеся на мой цик из недобитков центральной армии?» «Да нет, Мумр». «Их из-за грабы выманили. Нашим повезло. Выцепили самого кланового вождя Грунских ухарезов, когда он со своей швалью в родной лесок пробирался. Ну и вздернули его на городских воротах, так сказать, в назидание тем, кому в золотом лесу не сидится. А эти щенки ничего не поняли и выползли под глаз сагры. Решили отбить тело. Ну, их и посекли. Так, Гаррет, теперь с тобой. Пока ты в казарме прохлаждался, я кое-куда успел сбегать и разжиться кое-чем». С этими словами гоблинша залезла в мешок и выложила на стол арбалет, а затем два десятка коротких болтов. «Вот, а то ты совсем без нормальной железяки скиснешь». Я взял арбалет в руки. Конечно, не мой малыш, оставленный в залах Храдспайна, но тоже неплохо. Раньше у меня был точно такой же. аса. Оружие легкое и очень надежное. «Где ты его добыл?» «Спер, конечно же, из ихней оружейной». Она гордо надулась. «А если меня теперь с ним поймают?» — хмыкнул я, удивляясь наглости Кликли, -кли, посмевший слямзить из-под носа солдат оружие. «Если тебя поймают танцующий, то тебе и отдуваться. Я свое дело сделала дальше уже твои проблемы». «Спасибо, Кликли». -кли. С сарказмом поблагодарил я свою благодетельницу. «Не за что», — в тон мне ответила Кликли -кли и ехидно осклабилась. «Вы, кстати, быстрее челюстями шевелите». «Мне вас еще надо за теплой одежкой сводить. Зима на носу, а вы в этом рванье галяете. «Всей толпой пойдем воровать», — сделав страшный глаз, поинтересовался Халлас. «Плохого же ты мне не о гоблинах, счастливчик!» расстроилась гоблинша. «Ну почему же сразу воровать? Эграс обо всем договорился с комендантом. Осталось только взять чего потеплее и сваливать из мойцыга. Когда доберемся до Авендума, уже ударят настоящие морозы». «И вы все, да-да, именно вы, скажете маленькому гоблину спасибо за теплую одежку, потому что, если бы не я, вы бы все от холода окалели». «Ты вроде только что говорил, что об одежде позаботился и Грасса, а не ты», — невинно заметил Лугарь. «А ему кто, по-твоему, сказал?» — враз озлобилось-кликли. «Ты и сказал», — ответила Грасса, входя в помещение. «Собирайтесь, через час из Мойцига выходит вооруженный отряд. Отправимся с ними». «Зачем с ними-то?» — нахмурился Халлас. «Али заблудимся?» «Ты забываешь, что хоть орки и разбиты, шанс нарваться на разрозненные отряды первых все еще очень высок. Тебе бы хотелось лишиться и второго глаза?» На слова эльфа гном лишь бахвальски ответил, что пусть орки только попробуют до него добраться. Если такое случится, чья-то мотыга кое-кому пробьет черепушку. «Мойцыкские воины тоже следуют в раннинг Грасса. «Нет, Угорь. они спешат в графство Маргент. Часть Центральной Армии Первых взята в окружение всего лишь в дне пути отсюда. Отряд Неола и Рагена спешит принять участие в предстоящем сражении». «А орков-то много», — поинтересовался счастливчик, приглаживая бороду. «Около пяти с половиной тысяч». «Мне вполне хватит», — решительно тряхнул головой гном, и шляпа Делли расползла ему на глаза. «Чего сидите?» «Давайте быстрее, а то всех орков без нас перебьют!» Я было хотел сказать, что оно и к лучшему, но промолчал. «Чего расстраивать гнома?» Халлас сейчас радовался, словно ребенок, которому пообещали долгожданную игрушку. «Мы покинули Мойцик спустя полтора часа под приветственные вопли горожан, провожающих своих воинов в победный, никто в этом не сомневался, поход». Комендант был настолько любезен, что предоставил нам не только новую одежду, но и лошадей. Мне достался темно-коричневый жеребец с явной склонностью к убийству своих хозяев. Во всяком случае, животина все время норовила пуститься в галоп и отправить своего незадачливого седака прямиком в могилу. По какой-то насмешке богов это был кавалерийский конь, у которого была только одна цель — нестись вперед, сломя голову и желательно под звуки горна. После смирной боевой кобылки-пчелки сей экземпляр лошадиной породы наводил на меня тоску и тихий ужас. Приходилось прилагать массу усилий, чтобы сдержать горячего парня и не грохнуться с седла. Угорь следил за потугами усмирения демона безумия, овладевшего конем, с жалостью. Наконец, не выдержал и предложил обменяться лошадьми. Я, пока гаракец не передумал, тут же сполз с седла и пересел на смирную, в меру лохматую и упитанную кобылку неизвестной породы. Вот это была мне по нраву. Побежит, только если за ней погонится Огор с больным зубом. «Как зовут эту лошадь, Угарь?» — спросил я. «Лошадь». Гаракец улыбнулся уголком рта. «Кто-то из воинов, ехавших позади нас и слышавших разговор, откровенно заржал». Не знаю, что его так насмешило. «Хм! Ну, лошадь так лошадь!» — хмыкнул я, потрепав животное по шее. «Это имя ей очень идет!» Обменяв коня, я, наконец-то, немного расслабился и с интересом косился на угря. Последний вел себя на удивление тихо, словно кликли, -кли, задумавшая очередную пакость. Время шло, а пакости не происходило. Похоже, коняга признал нового седока и решил не шалить без надобности. Мне лишь оставалось позавидовать мастерству Угря, его умению обращаться с лошадьми. «Смотри, Гаррет, видишь, вон тех огурцов!» «Каких еще огурцов кликли?» «Да вон тех, в серых плащах». «Орденских, что ли?» «Их самых. Именно эта шестерка остановила первых под мойцигом. «Ну и молодцы. Лично мне никакого дела до магов не было. Интересно, что бы они сказали «узнай о Роге Радуги»?» На миг у меня возникло желание отдать им волшебные артефакты распроститься с магией навеки веки вечные. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы не избавиться от рога прямо сейчас. Дорога уходила на север, и, судя по словам все знайки Кликли, по ней мы попадем прямо в раннинг. Надо всего лишь миновать маленькое графство Маргент, земли которого раскинулись вдоль западного берега Иселины чуть ли не до Болтника». Из Мойцига вышел отряд конных, насчитывавший 600 воинов. А еще раньше, два дня назад, из города в направлении Маргенда выступило полторы тысячи тяжелой пехоты кошачьей халибарты, разгуляк рогу. Первые спешным маршем пришли в город из-под Майдинга, сразу после того, как корки на том участке фронта были разбиты и потребовалась срочная переброска сил на восток, к Исселини. Что же касается разгуляк, так эти ребята были расквартированы в мой и попросту рвались в бой. Все воинские сплетни мне поведал воин Габсборга, ехавший в нашей сотне. Парень болтал без умолку, но как только я собрался спросить о делах барона, его вызвали куда-то вперед, к Неолу и Рагину, и вопросы пришлось отложить на потом. Судя по всему, скоро наш многочисленный конный отряд должен был догнать пехоту и большой обоз, ползущий ко второй южной армии, взявший остатки недобитых первых в кольцо. Судя по разговорам воинов, к завтрашнему полудню мы уже прибудем на место и поможем своим загнать орков в реку. Больше всех этого хотел некий Халлас, как-то не задумывающийся о том, что его лично в рубку с орками, скорее всего, и не пригласят. Мумр так и сказал об этом гному, но тот лишь гневно встопорщил бороду и сказал, что он перестанет быть гномом, если не завалит в предстоящей битве хотя бы десяточек жалких первых. Эграсса ехал где-то впереди вместе с Неолом и Рагином, так что мы были предоставлены самим себе. Точнее, не мы, а гоблинше. Кликли, -кли, лишившись эльфийского надзора, решила вновь взвалить на себя роль наилюбимейшего и наигениальнейшего королевского шута. Через час от шуточек, песенок-стежков и прочих выкрутасов-гоблиншек гаготала добрых две сотни воинов. Спустя 10 минут уже весь отряд был наслышан о маленьком и остром на язык гоблине, путешествующем в первой сотне. Естественно, тут же другие пять сотен наперебой принялись звать кли клик к себе. Маленькая затейница была жутко довольна. Кликли в очередной раз стало душой всей честной компании, и развлекала воинов до наступления сумерек, когда отряд остановился на ночлег возле большой, и совершенно нетронутой войной деревушки. Как оказалось, местные жители уже ждали нас, и пусть на такую ораву домов для ночлега не хватило, но местный барон, примчавшийся из ближайшего замка со своей немногочисленной дружиной, успел все подготовить для встречи дорогих гостей и победителей. Благодаря Эграссе нам даже выделили дом, где можно было переночевать. Пока мы с Угрём и Эльфом устраивались на новом месте, Кликли успела куда-то улизнуть. Халлас и Фонарщик тоже не задержались надолго. Их чуть ли не на руках унесли к центру деревушки, где в самом скором времени должно было начаться празднество по случаю прибытия славных воинов. Думаю, теперь у гнома будет много слушателей. «Солдаты звали и нас, но я отказался сразу же». Угорь немного подумал и тоже отрицательно покачал головой. Грассу за праздничный стол пригласил барон, и эльф, решив проявить вежливость, ушел. «Слушай, Угорь, а где хозяева?» «Ушли. Сегодня дом в нашем распоряжении. Даже если халласно пьется и разобьет пару печных горшков, нам никто и слова не скажет, можешь не волноваться». «С чего ты взял, что я волнуюсь? Мне не впервой находиться в чужих домах во время отсутствия хозяев». «Верю», — ухмыльнулся воин. «А насчет дома? Крестьяне даже рады, что могут оказать нам такую услугу. Во-первых, на них нежданно-негаданно свалил те самые, что ни на есть, настоящий праздник. Во-вторых, кормит нас барон, а не они». «А кто кормит барона?» — ехидно спросил я, но Гаракец пропустил мой вопрос мимо ушей. «В-третьих», — невозмутимо продолжил Угорь. Предоставление нам дома на одну ночь — сущий пустяк. Не победи воины орков, вполне возможно, что этого дома уже бы не было. Ладно, ну этот дом демону в ухо. Пойдем, что ли, на улицу? Чего одним здесь сидеть? На дворе к этому времени уже стемнело. И я вдохнул холодный, уже совсем зимний воздух. Пахнет первым снегом. Угорь словно читал мои мысли. Прохладно, согласился я. «Ноябрь в этом году на юге выдался студенным. «Разве это холод? Всего лишь легкий морозец», — хмыкнул мой собеседник. «Видишь, какие звезды тусклые. Когда сильные мороз, они горят, словно каменья в королевской короне». «У нашего столкона в короне не так уж много камней». «Я говорил о гаракской короне». «О!» — сказал я, понимая, что сморозил глупость. Мы помолчали, вслушиваясь в веселые крики и хохот, раздававшиеся в ночи. Веселятся, словно и нет никакой войны», — пробормотал я. «Почему бы и не повеселиться? Война и бой будут завтра, а сегодня у них есть шанс забыть обо всем. Разве это плохо?» «Да нет», — смутился я. «Наверное, хорошо». «Что тебя гнетет, Гаррет?» «Я помолчал, подбирая слова» как зло нужные в голову не приходили. «Так просто не объяснишь. Слова Серого, хозяин, рок-радуги и, конечно, равновесие со всеми вытекающими последствиями. Очень неприятно думать, что я, сам того не желая, таскаю у себя на боку самую ядовитую из змей. Просто не думай об этом. Что? Вот, посмотри, что ты видишь. Он извлек из ножен сестру. «Оружие», — тупо ответил я. «Правильно, оружие. Сейчас оно опасно?» «Нет», — подумав, ответил я. «Правильно. Сестра у меня в руках. Все зависит от того, кто держит оружие и какие цели он преследует. Рог радуги — такое же оружие, как сестра, и он в руках у тебя. Я не считаю, что ты хочешь отправить наш мир в небытие. Но он не всегда будет у меня». «Орден позаботится о Роге. Или ты и магам перестал доверять?» «Нет, но слова Серого...» «Слова Серого всего лишь слова, ничего больше. Моя старая бабка, да прибудет она в свете, всегда говорила, что пророчество никогда не свершится, если мы этого не захотим». «Успокоил», — кисло усмехнулся я, но вряд ли в темноте воин смог разглядеть мою жалкую ухмылку. «Пойдем, что ли, ко всем?» «Может, и на нашу долю вина оставят?» «Вряд ли лейтенант позволит солдатам принять на грудь. Да и они сами не дураки. Идти в бой с похмельной головой — небольшое удовольствие. Так что больше, чем на кружку пива, мы с тобой можем не рассчитывать. Но давай поспешим, иначе Халлас и ее вылокает Как назло, под утро приперся фонарщик. Мумру взбрендило немного поспать, и в итоге от его храпа проснулись все остальные. Халас, расстеливший одеяло на полу прямо под столом, выругался и швырнул в дикого сапогом. Удивительно, но на сей раз этот способ подействовал. Конный отряд покинул деревню, когда горизонт на востоке расчертила жемчужно-алая нитка рассвета. «День будет ясным», — произнес фонарщик, и из его рта вырвалось облачко пары. «И очень-очень холодным». Расстроенно просипело, незнамо как умудрившиеся охрипнуть Кликли. «Кто из вас умников? Догадался снег накаркать. Молчите, а?» Первого в этом году снега было еще слишком мало, поэтому он превратил землю в буро-белое лоскутное одеяло. Кликли не права. Это сейчас холодно, а вот к полудню солнышку будет вполне по силам растопить снежок и превратить дорогу в грязное месиво. С самого раннего утра отряд шел то галопом, то рысью. Несколько раз останавливались или заставляли лошадей идти шагом, чтобы дать им отдых. В лучах взбирающегося на небо солнца селина находящаяся от нас по правую руку, играла и исходила яркими бликами. По словам Кликли, -Кли, мы уже находились в графстве Маргент. Вскоре предположения гоблинши подтвердились. Мы наткнулись на деревню с сожженными, но большей частью просто покинутыми домами. В отличие от той деревеньки, где мы ночевали, сюда война добралась. Спустя какое-то время нас заметил разъезд легкой кавалерии, что рыскал по окрестностям в поисках улизнувших из окружения орков. Командир разведчиков сообщил, что разгуляки Рога и кошачьи алебарды вместе с обозом уже прибыли к Маргинской подкове, и битва вот-вот должна начаться. Кто-то из воинов глубоко посочувствовал несчастным разведчикам, которым придется ловить по полям заячьи хвосты, когда другие через несколько часов пойдут в бой. А по мне так лучше носиться по графству в поисках возможной опасности, чем самому лезть корком на сладкие пирожки. Естественно, я держал эти мысли при себе, не то, чего доброго меня неправильно поймут. Представьте на минутку, что Иселина является прямой палкой, середина которой состоит из мягкого металла. Представили? А теперь представьте, что кто-то из богов от нечего делать взял эту палку и, положив ее на свою могучую шею, надавил на концы. От такого усилия мягкий металл выгнулся дугой и принял форму подковы. Именно эта речная петля, вогнутая частью обращенная на запад, а выпуклая на восток и получила название Маргинской подковы. Петля идеально прямой Селины являлась тем самым местом, где орки попались в расставленную ловушку. Вторая южная армия загнала первых в полукольцо речной подковы и перекрыла все пути к отступлению. У первых было лишь два выхода. Или попытаться преодолеть Черную реку вплавь, что в принципе невозможно из-за ее ширины и холодной погоды, или попытаться прорвать блокаду. Мы подобрались к Маргинской подкове после полудня. Народищу здесь было хоть сразу вешайся. Вся вторая южная армия в сборе. В четверти лиги от нас, прямо на той стороне большого и совершенно голого поля, виднелись полоса воды и темная стена орочьих их щитов. Я даже вздрогнул, увидев такое количество врагов. Чего они ждут? Я нервно облизал губы. Так и подмывало вынести на обсуждение идею смыться отсюда как можно скорее. Когда на них нападут? На прорыв они не пойдут, видишь, сколько здесь лучников, — объяснил мне Угорь. Их так потреплют, что атака захлебнется, едва успев начаться. Их уже потрепали. Несмотря на потерю глаза, Халлас прекрасно видел, что поле усыпано мертвецами. Сотни три-четыре покойников, играющие с ветром за попытку прорыва, взяли сорков хорошую плату. А что бы ты на их месте делал? Ждал. Чего? Ждал бы, когда командир людей допустит ошибку. А если он не допустит? «Значит, орки — покойники», — безжалостно закончил за акция Грасса. «Они в любом случае покойники. Кто бы ни командовал вашей армией, Гарретон умен, как сама тьма. Лучшего места, чтобы расправиться с первыми, просто не придумаешь». «Тогда чего же все эти люди ждут?» «Ждут, когда их станет еще больше. Или ты не знаешь, что трое на одного — это самое оно. Первых просто задавят числом». Эльф, как всегда, прав, хотя это и не очень приятная, а тем более вовсе не героическая правда. Втроем бить одного гораздо сподручнее, чем выходить против врага один на один. Наш прибывший отряд встречали приветственными криками и вопросами о том, какие новости из Майдинга и Черного леса. Солдаты, те, кто не стоял в оцеплении, занимались своими обыденными делами. Грелись у костра, правили оружие, готовили пищу, резались в кости... И словно бы и не собирались принимать участие в скором сражении. Знаю, что это впечатление было обманчиво и не пройдет пяти минут с того момента, как протрубят боевые рога, все войны будут стоять в строю. С двумя всадниками к нам приблизился Неол Ираген. Ражиграсса, думаю, вам следует вместе со мной подъехать к командующему армии. Если вы покажете ему бумагу с королевской печатью, герцог выделит отряд, который сопроводит вас до раннинга. «Благодарю, милорд, но дальнейший путь мы проделаем самостоятельно». «Понимаю вас, Трэш и но все же продолжаю настаивать на своем предложении. Дороги опасны. Стоит ли рисковать, когда есть возможность не дразнить демонов?» Эграсса засомневался, но потом все же разум взял верх над гордостью и эльф кивнул. «Мы следуем за вами». «Думаю, вашим друзьям лучше подождать здесь». — осторожно проговорил лейтенант гвардии Мойцига. «Они пойдут со мной», — процедил эльф. «Как угодно», — не стал спорить воин. В это время заиграли горны, и солдаты, подхватив оружие, побежали из лагеря. «Орки напали?» — с ужасом махнул я. «Что? Нет, просто обычная готовность. Скоро начнется», — ответил мне фонарщик. «Эх, вот бы и мне с ними!» Халлас тоскливым взглядом проводил перекидывающихся пошлыми шуточками бездушных егерей. «Даже не думай лезть в эту мясорубку, Халлас», — предупредил гнома угорь. «А что будет, если подумаю?» «Ты меня знаешь». Халлас действительно слишком хорошо знал гаракции и понимал, когда тот шутит, а когда говорит правду. Так что гном лишь вздохнул и надулся. Тем временем мы приблизились к огромному шатру, который, вне всякого сомнения, являлся главным местом в этом наспех сооруженном лагере. Возле шатра реяли знамена. На самом высоком древке колыхалось знамя с гербом Габсборгов. Я усмехнулся. Барон-то оказался тщеславным парнем. Мой дружок может крепко схлопотать, если командующий армией увидит, что стяг захудалого барона из приграничья висит выше знамен всяких там графов и прочих великосветских шишек. Бездушные егеря в беломалиновых туниках, надетых поверх доспехов, охраняли знамена. Возле входа в шатер стояла многочисленная стража, обреженная в оранжевые штаны. Одна штанина широкая и короткая, другая узкая и длинная, и ярко-красные туники. Волосы и усы этих оригиналов были выкрашены в ядовито-зеленый цвет, а носы — в красный. Оружие у парней тоже было несколько странным. На поясах свернутые в несколько колец боевые кнуты ламии, В руках гизармы, а за спиной широченнейшие мечи, в ножнах, обтянутых чьими-то шкурами, которые тоже не избежали участи быть покрашенными в ужасный зеленый цвет. Такими мечами самое оно рубится в свалке. Они будут даже лучше, чем секиры. «Это что еще за огородные пугало?» — поинтересовался я. «Это клоуны гемогард. Я очень тебе советую с ними не связываться. И не вздумай ухмыляться, словно идиот». «Я не собираюсь хлестаться с ними из-за твоей тупой рожи», — ответил мне фонарщик. Про клоунов Гимо ходило несколько историй, в основном плохих. Говорят, что эти парни не очень-то в ладу с собственной головой, в особенности, если над ними подтрунивать. Шуток они не понимают, поэтому их старались не злить. Однако воинами они были отменными. Нередко даже можно было услышать такой риторический вопрос «Кто сильнее?». «Дикие сердца», «Бобровые шапки», «Веселые висельники» или клоуны Гимо». Но вопрос так и оставался невыясненным, потому что эти отряды никогда не выходили на поле битвы друг против друга. «Куда?» — спросил один из клоунов, когда мы слезли с лошадей и подошли к шатру. Неол и Раген молча показал воину какую-то бумагу. Тот недовольно скривил губу, явно сожалея, что нет повода подраться, и убрал гизарму, давая нам пройти». «Держите гоблина подальше от ценных вещей!» — бросил нам вдогонку зеленоволосый клоун. Кликли возмутилась и собралась было объяснить солдату, что она думает об идиотах, обреженных в такую одежду, на халлас быстренько увлек гоблиншу за собой. «Не согласен, граф. Мне доверили жизни людей, и если мы можем обойтись малой кровью и придавить этих гнит, не вступая в затяжной бой, то так этому и быть. «Не надо, милорд, я знаю, что вы хотите мне сказать. Честь и доблесть оставьте на следующую войну. Насколько я вас знаю, вы-то вперед не полезете, а будете наблюдать за битвой, сидя на белом коне. Я командую армией, и это мое решение. Солдаты пойдут в бой, если только у меня не останется никакого выбора. Ваше магичество, что с боевыми заклятиями?» «Ничего не можем сделать, милорд». У них десяток шаманов, и они блокируют любое наше заклятие, впрочем, как и мы их. Эта битва будет без помощи магии. На все демоны бездны, как не вовремя. Ладно, но если их шаманы дадут слабину орден, надеюсь, знают, что следует делать. Нет, нет, ваше магичество, я в вас совершенно уверен. Простите меня за мой вопрос. Грено! Грено! а Я тебе сейчас акну! Так акну! Баржи выведены?» «Отлично! Мастер Кун, сколько вы посадили на них ваших людей?» 400, лорд. По двести лучников на каждую баржу». «Хорошо. Тогда не смею вас задерживать. Отправляйтесь к своей тысяче и настройте ребят на то, что сегодня их колчаны опустеют». «Господин Штургель, сколько у вас в распоряжении?» «Мало. Чертовски мало». «Что говорите? Они уже здесь?» «Великолепно! Кто командует кошачьими алибардами и разгуляками рога?» «Ага. Мое почтение, господа. У вас, если не ошибаюсь, полторы тысячи на двоих?» «Отлично! Спасибо, мой цыгу, за столь щедрый подарок!» «Господа, поступайте в распоряжение господина Штургеля!» «Думаю, двух тысяч хватит, чтобы закрыть с собой лучников в случае внезапной атаки!» «Господин Штургель, возьмете на себя правый фланг. Берегите мастера куна и играющих, как зеницу ока. А вы, господа, держите своих разгуляк и алибарт на коротких поводках. Сегодня день луков, а не мечей и Алибарт. Если будет жарко, восемь сотен кавалерийского резерва вам помогут. Свободны!» В шатер набилось народу поболее, чем в некоторые бочки набивают моченых яблок. Тут были все командиры отрядов, тысячники и даже сотники, не считая множество дворян. Кто-то получал приказ и, поспешно кланяясь, удалялся. Кто-то вбегал в шатер с докладом. Было душно и тесно. Нас отодвинули к самому входу. Я не сразу разглядел отдающего приказания командующего, а когда разглядел, ахнул. Командовал этой и мой лучший дружок барон Оро Габсберг, собственной персоной. Я чуть было себе язык не прикусил от удивления. Милорд Оро сыпал приказаниями с такой скоростью, что их едва успевали выполнять. Барон — все такой же огромный и бородатый гигант, каким я его в последний раз видел у милорда Альгерта Далли. Разве что теперь милорд Габсборг не гнушался высказать высокородным хлыщам все, что думает». Самое удивительное, что господа дворяне, у которых на рожах была видна вся их благородная родословная, вплоть до эпохи свершений, бледнели, багровели, но терпели баронскую бесцеремонность и манеру речи. «Спаси меня, саграми лорд, Вы так же безумны, как ребята Гимо! Нет, не разрешаю! У меня нет лишней кавалерии! Шесть сотен всадников, пускай они и тяжело вооруженные, но на и копья я их не пошлю!» По крайней мере, до тех пор, пока ребята мастера куна в волю не наиграются с луками. Вы храбры, милорд, но вам следует поучиться осторожности у милорда Белого Коня. Кавалерия останется в резерве. Вы меня поняли, милорд. Вот и чудно. Грено! Что у нас с центром? Бездушные готовы, милорд. Как и ершистые, милорд. Как и тухлые коняги, милорд. Итого три тысячи. Гора Габсборг задумчиво потеребил нижнюю губу. «Выдержите лобовой удар». «А то, милорд!» «Что же, быть посему, хотя...» «Грано!» «Да, милорд!» «Перебрось с левого фланга всех арбалетчиков!» «Разумно ли это, милорд?» «Знаю, что неразумно», — хмурясь буркнул барон. «Но если центр провалится, можешь копать себе могилку. Всех арбалетчиков! Чьи ребята?» «Мои ребята, милорд, трепачи!» — отозвался пожилой воин, стоявший рядом с Халласом. За спину воина был заброшен склот. «Действуйте по обстановке, дружище, так, чтобы желтоглазые гниды из-под щитов и носа не могли казать. Милорд Лакстерский, окажите мне честь, возьмите на себя командование центром». Высокий и совсем еще не старый дворянин вздрогнул от неожиданности, но тут же расплылся в благодарной улыбке и сдержанно поклонился. «Это вы оказываете мне честь, милорд?» «С вашего позволения пойду к солдатам». «Удачи, милорд! Что бы ни случилось, не проваливайте центр слишком глубоко. Действуем по плану!» Командующий центром еще раз поклонился и поспешно вышел из шатра. Вроде милорды, белые кони и пустоголовый храбрец остались очень недовольны этим назначением. Во всяком случае, рожи у господ дворян были такие, словно им в штаны кактус положили. Итак, что мы имеем? Тысяча лучников и две тысячи пехоты на правом фланге. Три тысячи линейных и двести пятьдесят арбалетчиков в центре. Будем надеяться, что пики удержат первых от соблазна попортить нам кровь. «Левый фланг. Баронские дружины и клоуны. Гимо, пусть твои ребята не спят. Я беру левый под свое командование. Устоим, бароны?» «Устоим!» — дружно заревели несколько воинов. «Тысяча четыреста кавалерии в резерве. Милорд Белый Конь, я надеюсь на ваш разум. Пока не будет моего сигнала, резерв остается на месте. Кавалерии на этом поле сегодня делать нечего». Дворянин кивнул. «Милорд!» — в шатер вбежал запыхавшийся воин. горки заметили баржи и выстраиваются в боевой порядок». «Как?» «Два отряда». «Клянусь, Сагра, один из них решится на прорыв». «Грэно! Общая готовность! И приведи коня недотепа!» «Господа, не смею вас задерживать. Вы и так все знаете не хуже меня. План компании уже три раза перемололи. И помните, не суйтесь вперед». «Солдаты мне понадобятся в приграничье. Еще! Берегите господ магов! Именно они хранят ваши задницы от зубов ворочьего шаманства. свободные Люди стали поспешно покидать шатер. Ора Габсборг, склонившись над столом и водя толстым пальцем по карте, что-то втолковывал зеленоволосому командиру клоунов. Затем барон оторвался от карты, и маленькие черные глазки уставились прямо на меня. Секунду ничего не происходило, а затем красное оружие милорда растянулась в довольной улыбке. «Клянусь фарахолом, если передо мной не вор со всей честной компанией!» — взревел барон. «Вот уж не думал, что нынче из-за возвращаются живыми!» Барон, несмотря на свою огромную фигуру, каким-то образом оказался рядом и от души хлопнул меня по плечу своей огромной ручищей. Я каким-то чудом устоял на ногах. «Вы знакомы?» — ошеломленно пролепетал Неол и Рагин. «Представьте себе, лейтенант! Гимо, будь добр, введи милорда в курс дела, пока я беседую со старыми знакомыми. Грено! Грено! Где мой конь? Вина неси быстро! Проходите, господа, проходите! Не стойте у входа! Трэшеграссы, -э если не ошибаюсь, рад видеть вас у себя в шатре!» «Мастер-фонарщик, слава о вашем искусстве разнеслась по всему пограничному королевству, но я не вижу милорда Крысу и других». «Они погибли, милорд». «Жаль», — опечалился бородач. «Говорил я Алистану Маркаузу, что за граба опасное место. Да прибудет он в свете. Но вы хотя бы выполнили приказ короля?» «Да, барон», — сдержанно ответил я. «Барон?» Удивился Габсборг, а затем расхохотался и вновь саданул меня по плечу. Ну, конечно же, вы ничего не знаете! В заграбе же нет сплетников и тупоумных радовитых хлыщей! Где же она? А, вот!» Барон запустил руку в ворох карт и вытащил на свет тяжелую золотую цепь. «Как это вас угораздило стать герцогом, милорд?» Несказанно удивилась Кликли. — Что, малыш, считаешь, барон при не может в один прекрасный день стать герцогом и командующим почти десятью тысячами воинов? — ухмыльнулся в бороду Ора Габсберг. — Грено! Ты принесешь это растреклятое вино или мне дать тебе в рыло, чтоб пошевеливался? — Беда с этими адъютантами, господа. — Помню, раз послал его за гусем. Очень, я, знаете ли, люблю жареного гуся, да чтобы еще и с яблоками и... Ну вот, наконец, и вино. Налей моим гостям, дурак. И давайте поршивые паршивые доспехи. Сам я в них сейчас не влезу. По мне уж лучше кольчуга, чем такой панцирь. Грымо, затяни потуже. Вот. Так о чем это я? А! Пока Халлас расправлялся с вином, Ора Габсборг поведал нам о том, как на него свалилось герцогство. Все началось с того, что люди-бароны еще в начале сентября поймали разведчиков первых. Орки, естественно, не сочли нужным объяснять, зачем их понесло на родовые баронские земли. Их перебили, а одному первому повезло попасть в плен. По воле богов в дружине Габсборга нашелся человек, способный развязать ему язык. Тот-то и рассказал о планах руки и скорой войне. Барон вскинул на дыбы всю округу. Всех крестьян поставил под копье. Всех неспособных держать оружие отправил к фарахоллу. Ему даже удалось взбаламутить несколько пограничных гарнизонов, коими командовали его старые дружки и товарищи. В итоге набралось человек 400 разношерстной компании. Барон на этом не успокоился и разослал гонцов по соседним баронствам, а также в Раннинг, к Шамар, Кордину и, конечно же, к Королю. Кто-то поверил, но большинство подняли провинциального дворянина на смех. Милорд Альгерт Далли, верный своему обещанию, прислал барону 300 латников. А потом первые вылезли из заграбы грабы. Помощи от пограничного королевства ждать не приходилось, они сами увязли в битве с орками. Тысячи людей против 35 тысяч орочей и центральной армии, и это даже не смешно. Ора Габсборг был не дурак и начал отступать к Исилине. Отступали организованно и без паники, опережая катящуюся армию орков на один дневной переход. Барон не успокаивался и рассылал депешу за депешей. К отступающей армии присоединялись все новые и новые баронские дружины, и вскоре армия Габсборга уже насчитывала 10 тысяч воинов. Правда, четверть ее состояла из ополченцев, которые, кроме вилл, в жизни ничего более угрожающего в руках не держали. Где-то наверху все же сподобились разобраться в депешах барона, да и маги, получив предупреждение, на всякий случай приглядывали за заграбой и приграничьем. Так что о вторжении орков узнали даже раньше, чем очередные депеши Габсборга добрались до раннинга. Первая южная армия успела вовремя, и, соединившись с силами барона, встретила орков в пустошах приграничья. 23 тысячи схлестнулись с 35 и выдержали удар. Местность располагала к хорошей обороне, и люди стояли, не давая оркам прорваться к оселине. Король в это время уже перебрасывал с севера две армии, Оставалось лишь дождаться помощи и надеяться, что Майдинг выдержит и не откроет дорогу первым к западному берегу Черной реки. Так уж получилось, что во время очередной атаки орков погиб командир Первой Южной армии, и только благодаря действиям Мора Габсборга армия не побежала. Глубокой ночью измученные и усталые солдаты, которых осталось не больше 14 тысяч, отступили за Иселину, предварительно разрушив паромы и все, что могло плавать в радиусе нескольких лиг. Пока орки налаживали переправу, подоспела первая северная армия. На берегу Иселины объединенные силы вновь хорошо потрепали орков, но в решающее сражение ввязываться не стали, а отступили под стены раннинга. И вот тут люди встали крепко. Два дня никто не мог взять верх, а затем подоспели свежие силы второй северной и восемь тысяч наемных отрядов, и армия орков была разгромлена в пух и прах. Как раз к этому времени из столицы прибыл пакет. Столкон был наслышан о заслугах ранее никому неизвестного барона и теперь платил долги. Отныне и во веки веков у Рогабсборг и его наследники становятся герцогами, правда, без права на корону. Во владение барона отходят земли части Приграничья и бывшее графство Маргент со всеми вытекающими. Также за боевые заслуги и героические подвиги герцог назначается командующим Второй Южной армией. «Вот так я и стал герцогом. Многим это не понравилось, но их никто не спрашивает. После поражения под подраннинга Мороча армия раскололась. Тысяч 12 смогли переправиться через Оселину, за ними в погоню отправились основные силы. Ничего, ребята загонят их сразу в пограничное королевство, все южные пути перекрыты и первые попадут между молотом и наковальней. Часть орков смогла смыться в свой золотой лес. Ну и пусть их. А эти, что сейчас в подкову попали, переправиться со всеми не смогли. Ну, я их с ребятами и погнал подальше на юг. Вот позавчера утром настигли, и так удачно вышло, что орки оказались здесь. Мне только и оставалось, что кольцо замкнуть. Теперь уже не вырвутся. Вчера пытались, но лучники хорошо поработали. Расквитаемся с гадами, пойдем в приграничье. Мне еще свои земли надо отвоевывать, да и первой объединенной надо помочь. Закончил, Грено. Тогда подай мне мою секиру и пойдем громить черепушки. Трэша Грасса. Вам нужно сопровождение? Я распоряжусь. А хотите, задержитесь. Гляньте, как мы этих сучьих котов задами в воду окунем. Конечно же, мы останемся. Загорелись глаза у Халласа. Ведь останемся и Грасса. Два часа роли не сыграют. «Сколько там первых?» — не ответив, спросил эльфу, напялившего на голову шлем герцога. «Шесть с половиной тысяч против моих девяти». «Это может быть опасно. Численный перевес не так уж и велик». «Знаю, и потому не хочу бодаться с сорками лбами. Врубимся в свалку, потеряем 3 четыре тысячи. Первые понимают, что шансов у них нет, поэтому драться будут до последнего». — Кавалерию тоже не пустишь. Мне приказано беречь всадников для войны на равнинах приграничья. — Простите, милорд, но кавалерия в тылу опасна для ваших же солдат. Если тот дворянин решит, что настало время вступить в бой, он помнет вашу пехоту. — Не помнет, мастер-фонарщик. Я к нему человечка с арбалетом приставил. Барон хитро усмехнулся. Если вздумает делать глупости, одним графом в Валеостре станет меньше. Политика, понимаете ли. Ну, пора на поле. Мы стояли на самом краю спешно укрепленного лагеря и наблюдали, как армия Габсборга сближается с орками. Первые разделили свои силы на два равных квадрата по три тысячи в каждом и, ощерившись копьями, ждали накатывающийся стальной вал людей. Вид отсюда открывался неважный. Здесь была низина, а не холм. К тому же расстояние до реки и орков было достаточно большим, и силы первых отсюда казались двумя темными прямоугольниками. Красотень! прорычал Халлас. Чуешь, Гаррет? Чую. Лошадиным навозом воняет. Чу ты? Если бы я следил за сражением с облаков, то вторая южная армия с воздуха казалась бы идеально прямой линией. Правый и левый фланги шли наравне с центром, а за основными силами шагом выступал отряд кавалерии, находящийся в резерве. «По мне, так лошадей надо было пустить вперед», — буркнул я, заметно нервничая. «Много воры понимают в сражениях», — ответил мне Халлас. «Здесь же река рядом, низина, почва болотистая. Нормального разбега у кавалеристов не получится, и налетят они на ворочьи копия, как пить дать». «Халлас, побойся богов, какая болотистая почва! Снег на дворе, да земля на ярд уже успела промерзнуть!» «Отстань, Гаррет! Чего ты ко мне с этой кавалерией привязался? Сказано, что нельзя ее здесь использовать, значит, нельзя! Поле глянь какое! Лошади пока разворачиваться будут, своих подавят! Такая куча мала начнется, хоть плач. Армия тем временем остановилась, не дойдя до урочьих щитов 400 ярдов. Минута проходила за минутой, но противоборствующие стороны не шевелились. Наконец до нас донеслись мерные дропи-крики. Орки стучали в барабаны и щиты. «Вызывают на бой!» Эграсса криво усмехнулся и накинул на голову капюшон. Сами напросились. На левом и правом флангах армии Габсборга запели горны, и тут же с барш на середине реки, прямо за орками, взлетели сотни огненных точек. 400 лучников начали обстрел огненными стрелами. Правый фланг, на котором находилось тысячи играющих с ветром, накрыл стрелами ближайший орочий прямоугольник. Первые попали под перекрестный обстрел. По их рядам прошла рябь. Прямоугольные щиты поднялись над головами врагов. Волны стрел падали на противника одна за другой, не давая ему опомниться. Наконец, орки не выдержали и качнулись в сторону. Командиры выводили своих солдат из-под обстрела с барж. «Они постараются как можно быстрее преодолеть пустое пространство». Мумр, сам того не замечая, стиснул рукоять меча. «Вступить в бой — это единственный шанс избежать стрел». 400 ярдов, что отделяли орков от людей, первые преодолели за неполных полторы минуты. Воины бежали плотным строем, стараясь не раздвигать щиты, не давать стрелам шанс найти цель. Орки проигнорировали правый фланг. Развернуться на него значит проворонить время и потерять под стрелами еще сотню. Первые стремились ударить в центр, опрокинуть его и тем самым вырваться на свободу. Второй урочий отряд несся к самому слабому с виду левому флангу, состоящему из баронских дружин и клоунов Гимо. Сотен восемь они уже потеряли. Процедила Грасса, для которого черные точки трупов на белом поле свежего снега были видны так же, как мне мои пальцы. Лично я с такого расстояния ничего нормально разглядеть не мог и больше ориентировался по комментариям Халласа и Фонарщика. Прежде чем орки сшиблись с людьми, играющие с ветром успели дать еще несколько залпов. Стрелы прошивали открывшийся левый бок прямоугольника, спешащего к центру, и орки даже на бегу несли немалые потери. «Как минимум три сотни», — удовлетворенно заключил Эльф. «Двести ярдов. Сто». Первый ряд орков, даже несмотря на щиты, внезапно рухнул. В бой вступили склоты трепачей, стоявших за спинами линейной пехоты. Солдаты организованно отступили назад и принялись перезаряжать оружие. Шибко! Центр и левый фланг приняли на себя удар орачьих армий. Даже отсюда мы слышали грохот и гвалт битвы, Казалось, дрожала сама земля. Горели и падали знамена. Падали лишь для того, чтобы через секунду вновь взмыть в небеса. Горевели барабаны орков. Над рекой разносились низкие, пробирающие до костей звуки боевых рогов. Стало совсем ничего не ясно. Как я уже говорил, было слишком далеко, чтобы разглядеть детали. Люди отсюда были размером не больше оловянных солдатиков. Да к тому же войны армии смешались друг с другом, и шла самая настоящая сеча. Наш правый фланг стал разворачиваться лицом к центру, не решаясь вступить в бой или выжидая чего-то. Левый был слишком занят свалившимися на них неполными тремя тысячами пришельцев из Золотого Леса. Бой разгорался все сильнее и сильнее. «Какого хрена правый фланг спит?» — заорал Халлас. «Да помогите же центру, идиоты!» Но гнома, конечно же, никто не слышал. Кавалерия тоже стояла как вкопанная, всадники даже не собирались помогать. «Кажется, все пошло не так, как планировали!» Тоненько пискнуло кликли. «Все пошло не так. Первые не собирались принимать смерть под стрелами и бросились не на правый к лучникам, а на неожидающий подвоха левый. Еще не вечер, угарь!» «Да какой там вечер, Аграсса!» — простонал гном, всплеснув руками. «Они же отступают!» Халлас был прав. Центр армии, не выдержавший орочьего натиска, медленно отступал. Люди еще могли устоять, вцепиться в землю зубами, сдвинуть ряды, но малодушие уничтожало и не такие армии. Сначала не выдержали стоявшие в задних рядах трипачи. Они развернулись и побежали к лагерю. Затем дрогнули остальные отряды, и центр стал стремительно проваливаться все глубже. Орки, окрыленные победой и видящие перед собой лишь отступающих, совершенно забыли о тихой и мирно стоявшем все это время правом фланге. Центр уже достаточно сильно отступил назад, и орки, преследующие людей, оголили левый бок и тыл. Внезапно загудел рог, и центр прекратил бегство. Три пачи остановились и, поспешно развернувшись, бросились назад. Орки так ничего и не поняли. А когда у кого-то из них хватило ума обернуться, было уже слишком поздно. Разгуляки рога и кошачьи алибарды, до этого не участвовавшие в сражении, словно таран ударили в спину слишком увлекшихся преследованием орков. Первые оказались в клещах. Над полем разнесся многоголосый стон, и началось форменное избиение. Теперь гвалт был такой, что хоть уши затыкай. Звуки рогов напоминали рев стремительно раненых мамонтов. Даже небеса грохотали в унисон ударом оружия о щиты. Центры правый фланг все больше и больше сближались, а орков становилось все меньше и меньше. «Сейчас начнется!» — проорала гоблинша. «Шаманов порубили! Орки остались без магической поддержки!» «Откуда ты знаешь?» «Чувствую. Смотри!» С неба с треском сорвалась ослепительно-голубая нитка молнии и ударила в самую середину зажатых первых. Затем последовало еще несколько быстрых ударов. Маги Ордена вступили в игру. Пока мы наблюдали за тем, что творится в центре, на поле произошли изменения. Пять сотен господина Штургеля и тысяча лучников, другая часть правого фланга, спешили через поле на подмогу все еще каким-то чудом державшемуся левому флангу Ора Габсбурга. На этот раз орки не зевали, и, оставив порядком потрепанный левый фланг людской армии, начали организованно отступать к оселине. Я пропустил тот момент, когда милорд Белый Конь успел ввести в бой резерв. Он рискнул и выиграл, а победителей не судят. Останься, орки, на месте, и всадники не решились бы ударить, боясь помять своих же. Но сейчас Сагра дала людям шанс, и кавалерия, едва не задев своих желудников, словно молот рухнула, на не успевших поднять копья орков. Всадники в два счета разметали уцелевших врагов по полю. «Запел рог», отзывая кавалерию назад. Разворачиваясь, кавалерия потопталась на том, что раньше было орочьими солдатами, напоследок задев уцелевших левым крылом, и отошла через широкую брешь, которую создали разошедшиеся в стороны войны левого фланга. Тем временем центр и правый фланг полностью разделались со своей частью работы, И теперь, топчась на месте, поворачивались в сторону реки. Помощь не потребовалась. У орков, разметанных по всей береговой линии, осталось не более шести сотен, и за дело вновь взялись играющие с ветром мастера куна. Первые не смогли оправиться от удара кавалерии, создать плотный строй и теперь десятками гибли под стрелами, мечась вдоль берега Черной реки. Сегодня Валиостр заплатил за поражение под болтником. Глаза фонарщика горели. Даже наитупейшему из всех даролистских вождей было ясно, что это победа. Подоспели трепачи, и их тяжелые склоты внесли свою лепту в избиение армии первых. Затем орденские маги, тоже решившие урвать себе кусочек славы в этой битве, взялись за дело, и черная вода и селины возле самых барж вспучилась и, превратившись в огромную змею-кнут, ударила по берегу, сметя оставшихся в живых в воду. Спустя несколько мгновений все было кончено, и дружный победный рев тысяч людей накрыл Маргенскую подкову. Через неделю после битвы у Маргенской подковы мы оказались в раннинге. Герцог Габсборг, прежде чем его армия начала форсировать Иселину, выделил нам в сопровождение 40 всадников. Предосторожность оказалась излишней. За все время пути до Южной столицы мы не встретили никакой, даже самой, что ни на есть, маленькой опасности. Чуть ли не на каждом перекрестке и в каждой не пострадавшей от войны деревушке можно было видеть солдат в беломалиновых туниках, надетых поверх кольчуг и теплых курток. Бездушные егеря неусыпно следили за порядком и отлавливали тех, кто пытался поймать рыбку в мутной воде, появившейся в нашем славном королевстве после приключившейся войны. Несколько раз мы натыкались на развешенные вдоль дороги тела. Бездушные на то и были бездушными, что вешали мародеров, дезертиров, насильников, спекулянтов и прочую мелкую рыбешку без суда и следствия. Может, это было несколько жестоко, зато эффективно. Пока добирались до раннинга, наступила самая настоящая зима. И это несмотря на то, что была середина ноября. Снега навалило много, да и холода стояли такие, что хоть вторую пару перчаток надевай. Думаю, всем понятно, что сидеть в такую погоду на лошади удовольствие небольшое, так как спустя несколько часов скачки перестаешь чувствовать собственные руки и ноги. По примеру фонарщика я замотал свою физиономию шарфом, и это хоть как-то оберегало от холодного ветра, так и норовившего плюнуть в лицо. Для себя я решил, что если когда-нибудь еще соберусь путешествовать, то только летом. Лучше уж пусть солнце печет голову и шею, чем холод сжет руки и ноги. Всадники Габсборга довели нас до раннинга и, не задерживаясь, даже на день умчались прочь догонять вторую южную армию. Есть же на сиале безумные люди, которым не терпится по своему собственному желанию вступить в бой. Если честно, то после летних приключений я не воспылал любовью к раннингу. То, что я увидел сейчас, еще больше укрепило меня в убеждении, что в южной жемчужине Валиостро делать совершенно нечего. Город задыхался от наплыва беженцев, которых война согнала с насиженных мест. Отчего-то все решили, что городские стены являются надежной защитой от орков, да и выжить здесь легче, чем в какой-нибудь крестьянской глубинке. Поэтому народу сюда навалило столько, сколько не приснится в страшном сне. Естественно, городская стража перестала впускать в раннинг всех желающих, и под стенами города с катастрофической скоростью появлялись палатки, шатры, землянки и все то, что могло зайти за жилье. Вокруг города горели костры. На топливо шел не только заметно поредевший ближайший лес, но и все, что под руку попадется. Кругом грязь, да такая, что я начал опасаться, что в раннинге, несмотря на холода, в самом скором времени вспыхнет какая-нибудь особенно мерзкая зараза а нам только чумы-медянки для полного счастья и не хватало». «И что теперь, Эграссам?» — скептическим голоском осведомилась Крикли. «Неужели ты жаждешь остановиться в такой помойке?» «Нет, попробуем пробраться за городские стены». «Не выйдет, бороду даю на отсечение. Ничего у нас не выйдет. Там толпень такая, что и пытаться не стоит. Нам ведь столько переночевать надо, да?» Может, найдем какой-нибудь трактир за пределами городских стен? Раньше их было много. Не уверен, что найдем свободные места, Халас. Но давай попробуем. Лошади продирались сквозь грязную многолюдную толпу, запрудившую дорогу. Воняло дымом многочисленных костров и отбросами. Кто-то возле ближайшей землянки готовил ужин. Я толком не присматривался, но, кажется, жарили крыс. То и дело взгляд натыкался на стражников. Ребята предпочитали не рисковать и наблюдали за соблюдением закона в составе отрядов, насчитывающих 10 а то и более человек. Как и предполагал Эграссо, все места в трактирах оказались заняты. Лишь в шестом по счету нам предложили переночевать на конюшне всего лишь за три золотых монеты. Халлас чуть собственную бороду не проглотил, но Эграссо, не раздумывая, заплатил. Сейчас было не до экономии. Такую же сумму пришлось выложить за скудный и жалкий ужин. Халлас бродил по конюшне мрачнее тучи и мечтал о том, чтобы он сделал с трактирщиком, будь на то его воле. Гном переживал так, словно выложил деньги из своего кармана. Счастливчик не мог успокоиться до тех пор, пока все не стали укладываться спать. Мне снилось, что на мою голову медленно опускается меч. Я пытался вырваться из зыбкого сна, убежать, Но ничего не получалось, и меч был все ближе и ближе. Затем меч упал, и я проснулся. Как оказалось, это угорь отчаянно тряс меня за плечо. Вроде еще была глубокая ночь, но уже никто не спал. В скудном свете масляного фонаря фонарщик и Эграссо поспешно седлали лошадей. Кликли и халлос складывали вещи. «Гаррет, вставай!» — вновь сказал мне угорь. «Что случилось? Я ничего не понимал». К чему такая спешка? Щека угря дернулась. Вставай, одинокий великан пал.